принятие вашего репарентинга. Давая изгнаннику то, что ему необходимо, убедитесь, принимает ли он эту родительскую заботу с вашей стороны. Например, чувствует ли он, что вы о нем заботитесь? Позволяет ли он себе быть объектом любви и ласки? Если вы говорите о том, как сильно его цените, чувствует ли он себя ценным? Если нет, то есть три возможные причины. Первое. Изгнанник может быть настолько погружен в свои детские отношения, что даже не осознает вашего присутствия. Он просто потерялся в прошлом. Так что вначале спросите изгнанника, знает ли он о вас. Если нет, то подойдите ближе, троньте его за плечо, чтобы обратить на себя внимание, и попросите его осознать ваше присутствие. Для некоторых изгнанников это может быть значительным сдвигом, поскольку до этих пор они были изолированы в своих маленьких мирках. Возможно, даже не зная, что существует кто-то еще. Уделите изгнаннику столько времени, сколько ему нужно для того, чтобы заметить вас. Если вы видите его мысленный образ, будьте с ним рядом, пока он не повернется в вашу сторону лицом и не обратит внимания на вас и на то, что вы ему предлагаете. Если вы ощущаете изгнанника физически, станьте им на какое-то время. Из этого пространства направьте свое внимание обратно к Я, чтобы вы в качестве изгнанника могли принять то, что Я дает вам. Второе. Некоторые изгнанники с трудом принимают вашу родительскую заботу, потому что никому не доверяют. Возможно, у изгнанника никогда раньше не было взрослого, которому он мог бы доверять. Ему не просто доверять вам. Если дело именно в этом, исследуйте истоки недоверчивости изгнанника и посочувствуйте его проблеме доверия. Также важно провести некоторое время вместе с изгнанником, не ожидая, что он сразу же начнет вам доверять. Постепенно, со временем, он научится это делать. Третье. Иногда изгнанник не может принять вашу родительскую заботу, так как он слишком зациклен на желании получить то, что ему нужно от настоящего родителя, а не от вас. Он хотел бы каким-либо образом возобновить отношения с матерью или отцом, надеясь, что в этот раз все будет хорошо. Или ему действительно нужно получить репарентинг от некой родительской фигуры, но по какой-то причине вы не подходите. В частности, так бывает, когда изгнанник нуждается в заботе матери. Будучи полностью сфокусированным на ней, он не в состоянии принять то, что ему нужно от вас, особенно если вы мужчина. В таком случае представьте себе идеальную версию родителя или идеального родителя, у которого есть все те качества, необходимые изгнаннику, как было описано выше в разделе «Переработка ситуации». Например, вы можете создать образ идеальной заботливой материнской фигуры и позволить ей с любовью ухаживать за изгнанником. Поработав над проблемами, мешающими изгнаннику принять ваш репарентинг, проведите некоторое время в пространстве «я», погрузившись в ощущение заботы об изгнаннике. Почувствуйте, к примеру, любовь, поддержку или сопереживание, и в частности то, как они ощущаются на телесном уровне. Это укрепит вас в этом переживании и сделает его более личностным. Вы можете почувствовать сострадание как тепло, исходящее из сердца, а желание поддержать изгнанника как основательность таза или силу рук. Позвольте изгнаннику насладиться всеми положительными чувствами, полученными им в ходе репарентинга, и прочувствовать их физически. Он может ощутить легкость и пружинистость шага или нежность в сердце. Еще он может ощутить, как его тело полностью расслабляется, потому что теперь первый раз в жизни. Он чувствует себя в безопасности.